Мы видим, что телесная расправа сама по себе постепенно вымирала. Но можно ли было ждать, чтобы она прекратилась естественным путём? Положим, в некоторых участках земские начальники поставили себе за правило никогда не утверждать приговоров к розги. Но рядом с ними находились другие, весьма охотно назначавшие порку. требовалось категорическое постановление высшей власти об исключении из наших законов телесной экзекуции. И вот после долгих и томительных ожиданий появился на конец 11 августа 1904 года высочайший манифест, даровавший крестьянам освобождение от телесных наказаний. Издавна принятые в нашем законодательстве наказания этого рода Постепенно из валений им державных наших предшественников исключены были из числа общих карательных мер. Ныне в довершение намерений незабвенных деда и родителя наших мы признаём за благо повелеть отменить и для сельских обывателей, и народческих управлений телесные наказания. Да послужит сие к вящему укреплению в среде народной добрых нравов. и уважение к законным правам каждого, — гласит манифест. Так, после сорокалетнего ожидания завершилась крестьянская реформа 60-х годов. Сельские обыватели были пенитенциарно уравнены с другими сословиями. Ну и теперь, конечно, нашлись ревнители телесных наказаний, восставшие против дарованных льгот. Некоторые из этих неспровимых реакционеров возбуждают даже ходатайства о восстановлении интересных наказаний. Оценю 1912 года этот вопрос дебатировался на многих земских собраниях по поводу развившегося хулиганства в деревне. Так в Рыльском земском собрании в октябре месяце члену правы господин Пузанов, ссылаясь на примеры из древнеримской И из отечественной истории времён великого князя Владимира доказывал, что в борьбе с хулиганством нужно практиковать телесные наказания. И земское собрание постановило возбудить соответствующие ходатайства. На собрании Великолудского земства, посвящённого вопросу борьбы с хулиганством, гласный господин Орлов также предложил ходатайствовать о восстановлении порки. Великолудские земцы, по словам русских ведомостей, ухватились за эту мысль. Господин Галенищив Кутузов заявил, что вопреки существующей моде отстаивать свободу в сидя личной части тела, он является убеждённым сторонником телесного наказания, тем более что розги дёшево обходится государству. Большинством всех против одного решили возбудить это ходатайство.